Глава 25. Зала была убрана так, что слепило глаза. К солнцеворотским украшениям, которые предстояло сегодня снять, добавились золотые и алые ткани, красиво драпированные на столах. Свечи, играя на них бликами, создавали ощущение зависшей в воздухе золотистой дымки. Стоял гомон голосов. Люди оживленно обсуждали предстоящее веселье и готовились вынимать полено, которое прогорало в камине все 12 дней солнцеворота и оставить один уголек до будущего года. При этом следили за тем, что говорят, ведь, как известно, следующий день — это день судьбы, поэтому все сказанное сегодня определяет события будущего года. Я ходила по залу, высматривая поверх голов черную макушку и оборачиваясь к дверям каждый раз, когда в зал кто-то входил. Омот не показывал остаток дня, и на душе у меня было тревожно. «Матушка, вы кого-то ждете?» Я подняла глаза на Олекта. Ее лицо покрывала золотая краска, а тело облегала та самая белая туника, не спадавшая складками, которую я не позволила бы ей надеть и как камизу. Волосы были украшены венком. Ты выглядишь. знаю, вам это непривычно. Она со смесью радости и вины коснулась прически. Ты самая пленительная среди выступающих, докончила я. Спасибо. Олегта застенчиво улыбнулась. Похоже, наряды оказались и на большинстве остальных участниц Миракля. Кто-то покрыл золотой краской не все лицо, а лишь глаза и губы. Некоторые держали в руках ветви вечно зеленых растений. Все с нетерпением ждали появления короля, с которого должно было начаться празднество. «А почему вы не переоделись?» — спросил Олекта. «Для моей роли это не требуется». «Королева пришла», — оживленно прошептала дочь, поднимаясь на цыпочки. «Идемте, отец», — повернулась она к стоящему рядом рогеру. «Я представлю вас ей и консорту». Они двинулись в сторону ее величества и леди Утвель вместе с ними. На Фрейлине в этот вечер было прелестное платье из бледно-зеленого бархата. Не только лицо ее покрывала золотая краска, но и волосы, убранные в сложную прическу, были припылены ею. Похоже, они с Рагиром нашли немало общих тем бесед, поскольку непрерывно о чем-то говорили, пока шли к бланке. Фрейли на то и дело смеялась приятным звенящим смехом. Я отвернулась от них, продолжая поджидать короля. В толпе шли Каутин с леди Гателинды, что-то обсуждая. Когда их одежды соприкоснулись, Каутин, покраснев, деликатно отодвинулся Элли крутился вместе с другими детьми возле статуй сахарного теста. Особенно будущих помощников матери привлекали те, что изображали зверей. Рядом с каждой стояли слуги, бдительно следя за тем, чтобы от них не отломали ни кусочка. Наконец прозвучали трубы, и Геральт объявил речь королевы. Бланка поднялась, и все притихли, приготовившись слушать. Она поздравила гостей с последним днем празднеств, днем рождения своего сына и двенадцатой ночью, и пожелала... Всего наилучшего в новом году, после чего предложила выступающим занять свои места перед приходом Его Величества. В зале была установлена импровизированная сцена, на которой и предстояло разворачиваться Мираклю. Все оживились, приготовившись устраивать сюрприз. Все это напоминало мне день прибытия, когда я вот так же ждала короля, чтобы потом узнать, что не посетит вечер. С разных сторон к сцене поспешили девушки, включая Олекта, еще дети, к которым присоединился Эли. Они принялись шушукаться и повторять слова. Леди Рутвель тоже к ним присоединилась, что-то сказав Рагиру напоследок и улыбнувшись. «А эта твоя подруга весьма приятна особо», — произнес он, приближаясь ко мне. «Да», — обронила я, едва слушая и глядя по сторонам. «Может, сядем за стол? Я тоже участвую». Я сделала шаг к сцене, но тут двери распахнулись, и в зал, шумя, ввалилась компания ряженых. Их лица были раскрашены углем и еще какими-то дикими красками, волосы всклокочены, а тела прикрыты не только одеждой, но и шкурами. Я поняла, что это традиционные злобные персонажи. Сердце подпрыгнуло, когда я узнала среди них Омада. Он выглядел, как дух, явившийся напугать жителей королевства в двенадцатую ночь. Глаза размалеванного, всклокоченного короля блестели так, что казалось можно сгореть. «Приветствую всех!» — громко произнес он. Один из его спутников толкнул статую девушки с сахарного теста, и она, упав, раскололась на куски. «Что же вы?» — продолжил король, когда люди растерянно зашептались. «Мы пришли поглядеть на ваш миракль. Позвольте представить. Злоба, стыд, отчаяние, непостоянство, низость, гордыня и...» Он повернулся в мою сторону и посмотрел прямо в глаза. «Предательство». Я пошатнулась и ухватилась за угол стола, сжав его до боли в костяшках. «Итак, что вы для нас приготовили? Сюрприз, не так ли? И почему я не слышу музыки?» заявил король. Министрели, смолкшие при появлении короля и его спутников, неуверенно тронули струны. «Ваше Величество!» Бланка, побледнев, поднялась, глядя на сына. «Мы как раз ожидали вас, чтобы поздравить и вручить подарок. Так давайте же его скорей!» Омад двинулся вперед уверенным шагом, свита за ним, на ходу выхватывая еду прямо из рук гостей и швыряя кости куда попало. Наконец король остановился перед сценой, где замерли девушки. «Гляжу, тут у вас все добрые духи, как и положено. Любезность, милый вид, щедрость, краса и прочие подобные достойные гости». Скользнул он взглядом по притихшим выступающим. «Что же вы застыли?» Обратился он к девушкам. «Начинайте». Выступающие посмотрели на бланку, и она, помедлив, сделала знак «начинать». «Это и есть король?» Негромко спросил Рагир, глядя на то, как Омот подтащил стул и уселся напротив сцены, уперев пятку в колено. Я не ответила ему, напряженно глядя. «Кажется, еще не хватает нежного взора», — заметил омат, не оборачиваясь, и я после паузы медленно двинулась вперед. Заняв свое место, поглядела на него, но король смотрел в другую сторону. «Этот подарок мы приготовили для вас, ваше величество», — начала Бланка. «В честь двенадцатой ночи вашего...» да — «Да-да», — отмахнулся он, — «начинайте». Кто-то из его жутко свиты, кажется низость, взревел и принялся зачерпывать ягодную начинку из пирога с ближайшего стола и запихивать ее в рот. После некоторого замешательства выступающие начали. Хорошо, что у меня не было слов, потому что я не смогла бы выдавить ни одного, видя лишь короля, который смотрел куда угодно, только не на меня. «И вот благу весть несут, от муки думают спасут», — читала одна из девушек. «Нет, так не пойдет», — громко прервал король, и я вздрогнула вместе с еще несколькими выступающими. «Не пойдет», — с набитым ртом поддержал его низость и швырнул в выступающих пирог, от которого они, вскрикнув, отшатнулись. Вишневая начинка впечаталась в увитую плющом арку. «Не вижу истинных добродетелей, которых вы воплощаете!» Продолжил омут, поднимаясь. «А посему не вижу причин, почему доброта, краса и любовь должны победить!» Он сделал знак, и его свита с дикими криками кинулась вперед, хватая девушек, снося блюда со столов, переворачивая лавки и крича жуткими искаженными голосами. Кто-то бросил перед собой нож и принялся плясать, как вилана притопывая и заложив руки за голову. Выступающие с визгами кинулись в рассыпную, остальные гости замерли в растерянности. Я смотрела на короля, который с мрачным удовлетворением обозревал творящееся, поворачиваясь кругом, похожий на короля беспорядка. Тут его глаза наткнулись на прогорающий в камине кусок дерева. «А, солнцевородская полено! Ушло его время гореть!» Движение глаз и двое свиты выволокли полено, которое надлежало вынимать с почтением и положенными молитвами, обеспечивающими благополучие и счастье на будущий год. «Даже уголек не сохранили!» — ахнула одна из фрейлин, глядя на то, как они топчут его. «Ваше Величество!» — голос Бланки звенел. «Думаю, что на сегодня духи учинили достаточно бедствий». В этот момент двери распахнулись и внесли пирог. «Наконец-то угощение!» — обернулся Омот. Пирог был таким огромным, что его тащили полдюжины слуг. При других обстоятельствах Гости верно долго разглядывали бы тистяные узоры, искусно вылепленные гербы, украшения из золота и крошечной фигурки черных дроздов, исторгающий тихий свист и пар. Венчала все это великолепие фигурка самого Омада. Но сейчас гостям было не до пирога. Король окинул его взглядом и усмехнулся. «Хорош! Налетай!» — махнул он свете, и часть юноши, бросив девушек, выхватили кинжалы, кинулись к пирогу и принялись кромсать его как попало внутрь перед подачей было запечено не меньше трех дюжин соловьев и дроздов которые прорвались из прорех и устремились ввысь разлетевшись они принялись носиться под потолком кричать и учинять беспорядок внося хаос в эту и без того безумную ночь гости прикрывая головы пытались увернуться кто то выбежал из зала еще кто то залез под стол или спасал одежду отмахиваясь от птиц Омут стоял посреди всего этого безумия оглядывая залу как полководец разгромленное поле битвы «Прекратите!» — раздался громкий звенящий голос Бланки, и птицы, крутанувшись в воздухе, прекратили метаться. Король рванул ворот. «Проклятая ночь!» — выдавил он, и, не обращая внимания на показавшуюся из носа струйку крови, кинулся прочь из зала. «Постойте, Ваше Величество!» — я выбежала вслед за ним. «Уйдите, идите к валу! вскричал он, продолжая идти размашистым шагом. «Никуда я не уйду!» — догнав, я схватила его за руку. «Вы должны меня выслушать!» Вырвав руку, омот толкнул меня в нишу под цвет факела. «Вы готовили заговор против меня?» «Заговор?» – опешила я. «Миниатюра с моим портретом в вашей комнате, я видел его». Сообразив, что он имеет в виду, я замотала головой. «Нет, ваше величество, вы все не так. Так вы не заказали его перед поездкой сюда?» «Заказала, но не по тем причинам, которые могли прийти вам в голову». Он продолжил путь, и я поспешила за ним. «А те ваши прогулки в розаре. Оказывается, в тот день, когда вы, как сказали...» наслаждались дочерью розами в цветнике моей матери, вас видели в столице, как раз, когда там объявился огнепоклонник, как удобно. Я могу объяснить. Вы все можете. А та фигурка, которую мне якобы случайно принес ваш зверек, и рисунки на ней. Сир. Уходите. Уезжайте немедленно, если не хотите, чтобы вас обвинили в государственной измене, как вашего отца и казнили. Мне все равно, вы должны меня выслушать. Так вы желаете говорить? Вести пустую, ограниченную беседу с болезненным мальчиком?» Я остановилась, но тут же продолжила путь. Его Величество усмехнулся и стер кровь из-под носа. «Вы лживая. Я еще никогда не встречал таких лживых женщин. Я лишь сказала так мужу, это ничего не значащие слова. И часто вы делитесь с ним такими ничего не значащими словами?» «Нет, между нами с Рагиром нет такого доверия, как...» «Между нами с вами», — перебил он. «Да». омат расхохотался злым отрывистым смехом. «Если б мог, то отправил бы вас на плаху прямо сейчас, пропади вы пропадом, со всей вашей ложью и тайнами». «Нет никаких тайн», — схватила я его за руку. «Больше не будет никаких тайн». Он попытался вырваться, но я не пустила. «Нет, постойте, я докажу, идемте». «Куда? Туда, куда вас верно не водила мать». Не отпуская его, я двинулась вперед, чувствуя, как стучат зубы. Он все же последовал за мной, хотя и попытался сперва сопротивляться. Снаружи в лицо ударил ветер, коля щеки острыми снежными иголками, но я даже не почувствовала холода, так сковало все внутри. Омут шел рядом тоже молча, и только рука пылала, словно через нее вырывался внутренний жар. Дойдя до дверей, которой меня когда-то водила бланка, я рванула створку. Огонь факелов дернулся, как и в первый раз. В их голубом свете лицо омуда действительно казалось лицом духа, Люда, который наконец ко мне вернулся. «Идемте», — повторил я, спускаясь по ступеням. Встав перед каменным ящиком, я принялась ждать. Позади зазвучали шаги. «Зачем вы привели меня сюда?» — спросил Омот. «Потому что нужно положить конец тому, что терзает нас обоих». Я обернулась, посмотрев на замерзшего возле лестницы мальчика двойника того, что лежал сейчас передо мной. «Что это за человек?» Омат приблизился и тоже встал рядом. «Мой брат и ваш отец». Он молча смотрел на меня, и казалось, на его лице остались только глаза. «Я же сказал, вы лжете!» — хрипло выдавил он, — а еще вы безумны. — Я говорю правду. Тот человек, имевший схожее с вами состояние и ушедший к жнецу, — ваш отец. Именно поэтому с вами происходит то, что происходит, и именно поэтому я помогаю вам. — Нет. — Да. — То, в чем вы хотите меня убедить, совершенно бессмыслица Мой отец, он там, остался в зале. Омот махнул рукой назад. — В зале ваш отчим, а ваш отец умер семнадцать лет назад, — возле алтаря матери и вы точно его копия. Установилась тишина, лишь пламя шуршало в светильниках. Омут качнулся вперед, скользнув взглядом по накрытому расшитой тканью. Ваша мать была влюблена в моего брата, но отцом он побыть не успел. Его... Это был несчастный случай. Его убило обломком алтаря. Вы наполовину Скальгерт, наполовину Морхальд. Омут молчал так долго, что можно было обратиться в одну из дешних статуй. «Покажите» произнес он хриплым чужим голосом. «Что? Покажите, как перекидываетесь». Я вздрогнула. Наконец отступила. «Хорошо». Омад не отрываясь, смотрел, как я вырываю седой волос. Ударивший жар был несравним с тем, что сопровождал все последние годы превращения. Казалось, я вернулась в те времена, когда почти теряла сознание. Стены крипты перестали кружиться, и я отвела от лица черные волосы и взглянула на Омада. Он же смотрел так, будто видел призрака. Так я выглядела. «Шестнадцать лет», — произнесла я в тишине, сделав шаг к нему. Омот не двинулся с места. И точно так же, как вы, выглядел мой брат за год до гибели. Он молчал, и я тоже не знала, что еще добавить. «Омот», — потянулся я к его пальцам, но он резко отдернул руку, а потом развернулся и бросился прочь из крипты. «Эй, не желаешь ли потанцевать?» Олег повернулась к юноше, лицо которого прикрывала маска. Он чуть приподнял ее, и Олег едва няхнула, узнав сфера Что ты здесь делаешь? зашептала она. Тебе нельзя тут быть, если узнают, то схватят. Тогда не выдавай меня. Он снова опустил маску на лицо. Олекта быстро огляделась. В зале царил хаос. Кто-то из оруженосцев безумный свиты носился с криками по залу, кто-то утянул девушек танцевать, еще кто-то вскочил на стол и что-то кричал. В этой суматохе на них действительно не обращали внимания. Идем. Свер взял ее за руку. «Куда?» «К моей семье. Ты же хотела узнать про ту ритуальную фигурку. Я должна предупредить отца». Олекта с беспокойством поглядела поверх голов. «А заодно представить ему меня?» хмыкнул Свер. Олекта посмотрела на него. «Хорошо, идем». Сильнее сжав руку, Свер быстро повел ее прочь. «Что вы натворили?» Лицо, бросившееся мне на перерез бланки, было искажено. Покров сбился, взгляд был полубезумным. «Я знаю, это ваша вина» сжала на мою руку. «Я не могла ничего поделать», — хрипло произнесла я. «Вы должны немедленно покинуть замок. Вы будете в моем сыне самое худшее. Нельзя разбудить то, чего в человеке нет. А если оно уже есть, то рано или поздно проснется, с моей помощью или без». Я попыталась ее обойти. «Это вы с ним сделали. омут никогда не был таким. Он...» «Морхальд, наполовину морхальд!» — вскричала я. «И в этом нет моей вины». Бланка окаменела, ослабев пальцами и отпустив мою руку. То, что должны были сказать ему вы, сказала я. «Нет!» Она закрыла лицо руками. «Да, это было невозможно больше скрывать». Из-за дрожащих пальцев донеслось рыдание. «Вы знаете, как дорог был мне брат, и знаете, как поэтому дорог омот. Я тоже не знала, как поступить». Внезапно Бланка уткнулась лицом мне в грудь и разрыдалась. «Вы должны сказать супругу». «Ирджи знает». И Кай выдавила она. Но он был согласен. «Сам он не может иметь детей». Это много объясняло. «Все постепенно успокоится. Я чуть жал ее плечи. А сейчас нужно найти омода Он скрылся». Слабо кивнув, Бланка всхлипнула. «Держи». Свер протянул олег та дешевую шерстяную накидку. «А ты? А я не мерзну». «Спасибо». Завернувшись в нее, она продолжила путь. «А твой дом далеко?» «Не очень, но нужно поторопиться». Путь оказался не блеским, но и не таким далеким, как она опасалась, наверное, чуть дальше, чем до столицы, но в другую сторону. Когда впереди показались деревянные ворота, Свер указал на них. «Пришли. Так это и есть Белый город?» Олег-то чуть удивленно оглядела их. «Да, но мне больше нравится храм огнепоклонников. Идем, и ничего не бойся». Он толкнул створки. Дом Свера был похож на что угодно, только не на город. Внутри деревянной, шедшей по кругу стены, оказалась еще каменная, в которой располагались жилища. Еще тут был огонь, много огня, который исходил прямо из-под земли. Возле этих огоньков сидели люди. Кто-то просто смотрел в них, кто-то что-то бормотал, покачиваясь вперед назад В центре была широкая арка, под которой тоже горел огонь. «Он идет прямо из земли», — пояснил Свер. «Поэтому это место еще называют Янардак, то есть Горящая земля». «Я никогда такого не видела», — призналась Олекта, идя рядом и оглядываясь. «Да, мой дом совсем не похож на твой». Свер окончательно снял маску с алба и откинул ее. «Так твои родители где-то здесь?» — спросил Олег, оборачиваясь и пытаясь угадать, кто из смотрящих на них его мать и отец. «У меня нет родителей. Это моя названная семья», — спокойно ответил Свер. «Я пришел к ним босой, обгоревший мальчишка, боящийся сам себя и не знающий, кто он и откуда, и они приютили меня. С тех пор для меня это больше, чем дом». Их провожали взглядами, но никто не сдвинулся с места. Идем туда, потянул ее Свер карки в центре. Когда они приблизились, в лицо Олекта дохнуло жаром. Они остановились подаркой, и Свер сел прямо на землю, прошептав слово на незнакомом языке. Это приветствие огню, вроде молитвы, которую вы обращаете к проматери, пояснил он. Помедлив, Олект опустилась рядом. Из-за тепла на всей территории белого города не было снега. Все началось отсюда. Свер глядел в огонь. Когда-то именно на этом месте соединились проматерь и огненный бог поэтому наш народ считается проклятым». Олекта внезапно залюбовалась его профилем на фоне огня. «А теперь твоя фигурка». «Я не взяла ее с собой», — растерялась девушка. «Это не имеет значения». Потянувшись, он вынул из-за пазухи очень похожую фигурку. Их было всего четыре. Свера протянул ее Олекта, чтобы она получше рассмотрела. «Здесь тоже есть знаки», — заметила она. «Да, потому что она, как и твоя, была очищена огнем». «Что это значит?» Первый раз попала в огонь после той ночи много веков назад. Он указал на площадку, на которой они сидели. Тут был начертан знак, а вокруг расставлены эти фигурки В, когда соединялись матерь и «Огненный Бог». Они имеют власть как соединять, так и разъединять, разрывать любые узы и клятвы. В тот момент на них проступили ритуальные символы, которые засветились. Да, но мы с братом пытались снова их зажечь. Помещали В на жаровню и в камин, но ничего не вышло. «На жаровню?» — недовольно переспросил Свер. «Ты бы еще начинила гуся старым сапогом перед тем, как запечь. Откуда мне было знать? Ведь в первый раз знаки проступили и засветились из-за камина». «Они засветились не из-за камина. Тогда из-за чего?» — Свер задумался. «Из-за того, что в огне в тот момент кто-то был. То есть? Единственный, кто мог привнести частичку огненного бога. Это один из тех, кого вы называете покровителями». Олег-то поежилась, вспомнив, Как выплеснулся сноб искр, когда она была в комнате и как она уронила фигурку, и еще чье-то незримое присутствие. А в следующий раз это был просто огонь, от того то ничего не произошло, — докончил Свер. «Так ты тоже под защитой покровителя?» — спросила олег возвращая ему фигурку. «Нет, я получил огонь напрямую». «Как?» «Не знаю, я лишь помню свет». Лицо Свера стало отстраненным. Он глядел куда-то вперед и словно видел то, чего не видела она. «Много света» а потом знание, что огонь доброе и всегда со мной, и что защитит меня, если я буду верен. Доброе, Верен? Да. Он посмотрел на нее. Буду чистым и не коснусь женщины, как мужчина. То есть ты...» Олег-то смешалась, внезапно осознав, о чем они говорят. «Никогда не был женщиной и не должен быть», спокойно докончил он. «Сколько тебе лет? Восемнадцать или девятнадцать?» – пожал плечами он. «А теперь скажи мне ты, откуда у тебя АМВ?» Мне подарил ее один человек или даже скорее существо. Что ты имеешь в виду? Я и сама не понимаю, кто он. Он назвал меня Лека, потому что это твое истинное имя. Откуда ты знаешь? Услышал через огонь. А значит, и он услышал или просто почувствовал его в тебе. Но спросить, что это значит, Олег-то не успела. К ним быстро приблизилась девушка, танцевавшая в ночь солнцеворота на площади. «Зачем ты привел ее сюда?» Спросила она, уперев руки в бока. «Она не одна из наших. «Ты знаешь, я могу приводить сюда гостей Карита, спокойно ответил Свер, вставая. «Чтоб она привела сюда стражу? Я никогда этого не сделаю», — возразила Олекта. «Посмотри на ее одежду, за ней явится из замка», — продолжила Таня, обращая на нее внимание. Помолчав, Свер опустил глаза на Олекта. «Тебе пора, пока не хватились». Олекта чуть кивнула, и он протянул руку, помогая ей встать. Обратный путь они проделали, кажется, еще быстрее. Краска на лице Олекта поплыла осев золотыми пятнами нашей одежде. «Держи». Она скинула накидку, когда они оказались возле крепостной стены. «Нет, оставь это себе. Мы еще увидимся, дочка лорда». Он исчез в снежном мгле, а Олекта, стянув накидку на груди, двинулась к замку, чувствуя, как от этих слов в сердце словно зажегся огонек.